Глава 7. Уже столько дней живу в отчем доме, а всё равно, выбираясь из кокона поздним вечером, каждый раз ненадолго замираю и прислушиваюсь. В отличие от квартиры, дом не замирает, когда хозяин покидает его или забирается в игровой кокон. Дом продолжает жить. Что-то поскрипывает, постукивает. Так вот, может и зародились легенды о домовых, которым надо регулярно ставить мисочки с молоком. Потягиваясь, по пути, забрав с углового столика бутылку воды и пакет с кормом, я щёлкнул выключателем, вышел на крыльцо и, удивлённо замер, заметив сидящих на ступеньках кошек. Вернее, кота и кошку. Моего радиомена с антенной в башке и седоватую уже мелкую чёрную сударню, что выглядела невозрачной тощей мышкой. Здравствуйте, уважаемые чита, вежливо кивнул я двум парам обращённых на меня глаз. Стоп. Одна пара ленивых спокойных глаз матёрого кота. И всего один глаз его леди. Вместо второго я отчётливо увидел давным-давно опустевшую и высохшую пустую глазницу. Одноглазая уже старая чёрная кошка. М-да. Величевый кот с железкой в голове. и его верная, одноглазая подруга, бывает же. Когда я начал спускаться, кошка показала свою диковатость, шустро отбежав от меня подальше, где припала брюхом к земле и тревожно закричала, призывая кота, странновато вывернув при этом мордочку, пыталась единственным глазом углядеть сразу и меня, и мужа. Кот, позевывая и потягиваясь в точности, как я, неспешно сполз со ступенек и отошел чуть в сторону, как бы давая мне пройти. Воспользовавшись разрешением, я добрёл до его миски и наполнил её доверху. Набулькал воды в соседнюю ёмкость и вернулся на крыльцо, где и уселся на верхней ступени, привалившись спиной к родной двери. Мой дом, моя крепость. И сразу вспомнились соседи с их цветущими розами у ворот и подлыми мыслями в голове. Я, может, и не самый умный парень на селе, но не заметить факт того, что в меня чуть ли не силой пытались влить спиртное, и ведь взрослые же люди. должны различать методы допустимые и таковыми не являющиеся. Удивить завышенной ценой вполне допустимо. Вдруг продавец соблазнится. А вот пытаться напоить с помощью фальшивого гостеприимства это недопустимо. Чем они не агры, просто действуют чуть иначе, делая поправки на то, что здесь всё же реальный мир. Хотя тот же справедливый Амфибиус, что обманул Ривку, направил её в лапы прикормленных агров, действует столь же хитро. И наверняка также широко улыбается. «Не послали бы недобрые соседи ко мне агров. Кого-нибудь вроде поджигателей». Рассмеявшись, я потряс головой, пытаясь вытряхнуть из нее глупые мысли. Надо же, как мой усталый мозг преобразил обычных жадных соседей, превратив их в гротескные фигуры злющих и жадных разбойников. Но с камерами наблюдения надо поторопиться. И поставить их на самом видном месте, причем одну демонстративно направлю на прилегающую к соседям стену. Когда они в следующий раз решат тайком понаблюдать за происходящим за нашими стенами, пусть первое, что они увидят, будет поблескивающий объектив с зоркой камеры. Были бы еще деньги». Вспохватившись, поднялся и сходил за телефоном, карандашом и скорбным списком моих долгов. Снова усевшись на свежем воздухе, допил воду, поглядел на насыщающихся животных. «Не знаю, был ли кот джентльменом, но место у миски подруге он не уступил». Но она не терялась, крутясь рядышком, просовывая острую мордочку к миске и ухватывая свою долю. Причем видно, что действует кошка привычно, а кот так же привычно на эту наглость реагирует, вернее, вообще не реагирует. «Я думал, ты ловела», — схмыкнул я, — «а ты, блин, порядочный семьянин». Мое никому не нужное мнение было царственно проигнорировано, миска продолжала пустеть. Кошки времени даром не теряли, и этим мне пример подавали. Хо, почти пословица. Зайдя в программу, перекинул большую часть заработанных денег на свою карту, проверил список тех, кому я должен. Разделил имеющуюся сумму на три части и отправил разным адресатам, не забыв про комментарии. Последним адресатом была сестрёнка, что получила на этот раз 15 баксов с всё той же припиской: "Возвращаю крохотную часть моего долга". Телефон зазвонил почти тут же. "Вечер добрый", зевнул я в трубку. "И тебе бог", весело ответила сестрёнка. «Продолжаешь долги раздавать?» «Собо собой, все долги должны быть отданы». «Сам не голодаешь?» «Еды полной для меня и кошек». «Кошек или кота?» «У него оказалась подруга. Одноглазая, страшненькая такая». «Эй, про женщин нельзя так говорить». «Видела бы ты ее». «С фотой?» «Во всей красе, чтобы...» «Ща-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а «Маленькая, стройненькая, мордочка умная. Одноглазая. Это мелочи. Ну да. Что хотела сказать, завтра приехать не смогу». «Жаль», — огорчился я, прямо жаль. «А чтобы ты не затасковал, посылаю тебе спеца-ветеринара. Завтра утром часам к десяти, поэтому кота не корми утром». «Понял», — вздохнул я, глядя на сыто отвалившегося от миски кота, не подозревающего, что завтра у него из башки будут выкручивать совсем лишний там стальной электрод. Кормить не буду. Да не бойся ты так, вылечит и всё. Как бы обиду на меня не затаил. Да нормально всё будет. Заодно все прививки сделают. Да понимаю я, сделаю всё как надо. К 10:00 утра буду во дворе. Ветеринар адрес отошлёт? Отошлёт. Ну, чем весь день занимался в волшебной Вальдире? Не перечислить, признался я, попытавшись мысленным взором окинуть весь длинный завершившийся день и не приуспев. Ну, а закончил чем игровой день Хм, прожаркой трофейного снаряжения у термитного очага. Избавлялся так от плесени Тамура. Это ещё что за гадость? Что-то вроде подводной ржавчины, наверное, пожал я плечами и поднялся с тёплой ступени. Поболтаем? Конечно. А я пока гречку поставлю вариться, а затем пройдусь по участку раза два. Считай разминкой и заодно пригляд. Пригляд зачем? Расскажу сейчас про соседей наших душевных, тех, что справа от нас. Если лицом к нашим воротам стоять. Доброделовы, а? Фамилия у них такая. Наверное, они. Оранжевыми розами всё усадили у ворот. Точно они. Она признанный садовый дизайнер и что-то там ещё, кстати, призы и грамоты имеет. Ещё она имеет виды на нашу с тобой землю, фыркнул я в трубку. Ты слушай, выкладывай. Разговор у нас закончился только через час. За это время я успела обойти участок раз пять, потом съесть чуть пересоленную гречку, выпить сладкого крепкого чая, выслушать все рабочие сложности сестрёнки, выяснить, не беспокоило ли её опять г-н греб... Фёдор. Говорили о многом. И я снова потребовал у Надюхи бросать арендованную квартиру и перебираться сюда. И снова она обещала подумать. Когда уже попрощались, я забрёл в инет и прошёлся внимательно по всем соцсетям того самого Фёдора. Следом заглянул на страницы сестры, сдерживая свое обещание и проверяя, не было ли влажных липких лайков от этого ублюдка, что пугал Надю. И ведь нашел один скромный лайк, поставленный вчера под фото Нади, где она еще сонная, сидит перед ноутом с чашкой кофе и делает кофе. Номер я знал и набрал сразу же. Первый раз трубку никто не взял. Я набрал снова, и, услышав его дело на сонный голос, будто я его разбудил... Тут же заговорил, перебивая слова приветствия. Я тебя предупреждал, гнида. Да ты что? Я тебя предупреждал, гнида. Да послушай, мы же взрослые люди, зачем так разговаривать? Может, спокойно всё обсудим? Жди Гонца с тяжёлыми кулаками, леденяще спокойным голосом произнёс я в трубку. Когда идёшь на работу, когда возвращаешься, когда поднимаешься по тёмной лестнице домой, жди урод, просто жди. «Да постой, постой, я же так, на автомате лайкнул, на автомате! Весь мир сейчас лайкает кучу разных фото на полном автомате, я отпишусь от нее прямо сейчас, везде и всюду, ладно? Давай без крайностей!» Выдержав короткую паузу, обдумав все, оценив его голос, я медленно произнес. «Последний шанс, Федор, в следующий раз я даже звонить не буду». «Понял, и спасибо тебе, Богуслав!» Отложив телефон, я подтянул к себе старую тетрадку и на чистом листе написал. Отслеживать Фёдора. Выглядит малопонятно, но мне здесь ясно каждое чёртово слово. Фёдор хитрый падольщик, трусливый, но надоедливый. Он ещё долго будет проверять, не ослабла ли бдительность пьющего браца красивой Нади. И стоит ему услышать, что я опять ушёл в бурный запой, он тут же воспользуется этой возможностью. Так что я не шутил, и это не было просто угрозой, когда я говорил Фёдору про последний шанс. В следующий раз я ей звонить не стану. Так, время позднее, что теперь? А теперь вымыть посуду, протереть стол, сделать пару кругов по участку, принять душ и завалиться спать часиков на 5. Этого мне хватит, чтобы перезагрузиться. И это максимум, что я могу себе позволить, если хочу завтра быть в Вальдире с позаранку. Бодрит, спасибо заявил я ещё хмурому водному небу, что только что врезало мне ледяное плюха и мелкого залётного течения, что закрутило меня и почти выбросило из основного потока. Удержавшись в небе, я изогнулся, избежал столкновения с метёлкой толстого и высокого жёлтого водорослевого дерева, нырнул, проплывая между длинными шипастыми ветвями и приземлился рядом с дверями остановившегося делижанса. Посторонившись, чтобы пропустить толстую матрону с недовольно поджатыми губами и странноватым кружевным зонтиком, под водой-то я улыбнулся возщику. Найдётся ли местечко до да Тамура? Да под водоворотием всего ничего чужеземец. И всё же, пять медных монет. Прошу. Вручив плату, я вошёл внутрь и упал на первое же свободное кресло, сразу же заинтересованно подтянув к себе толстый журнал с сочным названием "Магнат". «Интересуетесь торговлей, молодой человек?» Тут же повернулся ко мне по-деловому одетый ахиллот, местный, откладывая вестник вальдиры. «О, да», — улыбнулся я, протягивая руку для рукопожатия. «Я — бульк, торговец, наемник, путешественник». «Благородные и рисковые занятия», — вернул мне улыбку ахиллот. «Я — рек-рок, и меня тоже можно назвать торговцем, наемником и путешественником. Знаете, что интересно о рынке Тамура?» Только начал заниматься им, признался я, подаваясь вперёд. Но кое в чём уверен. Звучит многообещающе. Не поделитесь? Конечно, кивнул я. Боевая алхимия. Зелья, усиливающие ловкость, силу, интеллект, выносливость и мудрость, влияющие на регенерацию маны и здоровья, восстанавливающие запасы бодрости. Вот как? Уверены? «Вчера я за несколько минут с большой для себя выгодой продал несколько таких наборов, как «Юный приключенец», «Испуганный глотатель зелий» и других. Товар разлетелся моментально». «Премного благодарен за подсказку, добрый Бульк», — церемонно наклонил голову Рэк-Рок, делая пометки серебряным карандашом в небольшой книжице. «И позвольте уверить вас, я не забуду вашей душевной щедрости». «Плавник плавнику помогает», — улыбнулся я. «Во истину так». А теперь позвольте отклониться, ведь я только что вспомнил, что у моего троюродного кузена по материнской линии давно уж пылятся на полках небольшого складика немало пузатых зелий не имеющих спроса. Делайте небольшие наборы, сказал я в спину шагнувшего к двери хилота. Если знаете состав таких наборов, как "Юный приключенец" или "Надежда обречённых", скопируйте, плюс с добавки по дополнительному зелью на ману или здоровье. побольше громких призывов, больше рекламы, больше честности. Этот товар проверяют почти сразу же и причём в бою. Скопировав состав юный приключенец или надежда обречённых остановился ракрок и повернулся ко мне. Скажите, молодой чужеземец Булк, можно на ты попросил я, так всегда проще. Согласен. Скажи мне, Булк, а не заинтересован ли ты, скажем, в однодневной сделке? Какого рода Мы с кузеном доставляем старые зелья, ты расставляешь их, собираешь в наборы и продаёшь. Откуда такое невероятное доверие ко мне, искренне удивился я. Знаешь ли Клота? Конечно, так зовут моего хорошего знакомого травника, славный малый, что трудится на нескольких работах в ракушном мелководие. Он мой двоюродный кузен, усмехнулся Рекрок. И он отзывался о тебе крайне благожелательно, называя тем, кто держит своё слово, платит честно и всегда готов подставить щит для защиты. Поздравляем. Плюс один доброжелательности к отношениям с торговым агентом Рэк-Роком. Текущий уровень доброжелательности с торговым агентом Рэк-Роком плюс один. Я изумлён, честно признался я. Неожиданно. Очень неожиданно. Вода слухи носит, широко улыбнулся Эхилот. Итак? К рукам. Тогда поговорим пару мелких деталей. Ахилот снова опустился в удобное кресло и потёр перепончатые ладони друг о дружку. Потребуется немалая организационная смекалка и расторопность, добрый бульк. Я слушаю очень внимательно. Для начала, оплату желаешь принять некой суммой или же процентом от продажи? Достойным процентом от всей выручки, разумеется. Вот как? И какой процент видится тебе разумным, добрый бульк? Хм. Откинулся я на спинку кресла, понимая, что начинается торг, результат которого определит очень многое. Я крайне высоко ценю свои умения, господин Ракрок. Я не самонадеянный юнец, не знающий, за что берётся. Звучит многообещающе бульк, но при этом товар не должен быть продан слишком дёшево. Выгода выгодой, но и она бывает смешной до боли. Как же красиво он говорит. И как же ликует моя душа от того, что принимает участие в столь интереснейшей деловой беседе. Не облажайся, Бульк, не облажайся, разумеется, кивнул я. Наша цель не в том, чтобы остаться ни в убытке, наша цель большая выгода. Сегодня мы неплохо заработаем, обещаю, но вернёмся к размеру моего наградного процента за хлопоты. Последний три набора юный приключенец, заявил я, порывшись в последнем из ящиков. В каждом наборе по бонусному среднему зелью маны, также остались наборы водопад маны, что блистательно зарекомендовали себя за прошедшие часы, всего два набора. Мы забираем всё. К перегораживающему арендованную нишу прилавку шагнула каренастая рыжеволосая хилодка в синей кольчуге и красном крылатом шлеме. Скидка? Пять серебряных монет в минус, принял я волевое решение, один за другим пододвигая к квоительнице свёртки из грубой старой прусины. Договорились. «Товар закончился», — поднял я скрещенные руки. «Спасибо за ваше доверие и покупки, друзья». «В следующий раз заранее оповещай», — разочарованно пискнула девушка в задних рядах, обступившей прилавок небольшой толпы. «Ты уже покупала», — заметил я, опознав приметную прическу в виде корабельного якоря. «Я докупить про запас хотела». «В следующий раз постараюсь оповестить», — повинился я. «Через торговый листок здешний». «Как скажете, мэм», — улыбнулся я. «Как скажете». Через несколько минут, сложив опустевшие коралловые ящики, я устало опустился на один из них. Дело сделано. «О да!» — сверху опустился недавно прибывший Рэк-Рок, успевший принять и молниеносно пересчитать всю выручку. «Прошу! Твой законный процент, друг Бульк!» «Друг Бульк?» «Поздравляем! Плюс один доброжелательности к отношениям с торговым агентом Рэк-Роком. Текущий уровень доброжелательности с торговым агентом Рэк-Роком плюс два». Должен отметить не только приятно удивившую меня деловую расторопность, но и неплохие переговорные навыки, добавил Рекрок, вручая мне тяжёлый мешочек. В будущем, могу ли я надеяться на продолжение деловых отношений друг с Бульк? Разумеется, взаимовыгодных. С радостью кивнул я, не став пересчитывать полученные деньги, сразу убрав их в инвентарь. Прекрасно. И снова примного благодарен. Мы обменялись рукопожатием, и Рэк-Рок взмыл в водное небо, сопровождаемое очень крепким с виду охранником. Еще один из местных, какой-то очередной пяти или даже шести юродный кузен, убрал прилавок и принялся грузить пустые ящики в повозку. Кивнув ему на прощание, я, медленно ускоряясь, покинул торговую площадь и рыбкой нырнул в гостиницу. Влетел в ЛК и облегченно вздохнул, обошлось без краш и ограблений. Я и раньше таскал при себе немалые суммы, но в те разы никто не знал, что прибыли эти самые суммы. А вот Рокрок -Рок погорячился чуток, торжественно передавая мне тяжелый звякающий мешок на глазах всего рынка. Пятьдесят девять золотых монет. Вот итог моих двухчасовых хлопот. Неплохо. Хотя хлопот действительно было много. Аренда большой торговой ниши, защищенной хоть какими-то чарами от воровства, ожидания, а затем прием большущей повозки запряженной парой ленивых рыбин. Разгрузка ящиков, сортировка зелий, покупка за копейки рваного паруса, создание свертков с наборами. Пустые шкатулки я решил не покупать, здраво рассудив, что мы тут не красочную презентацию особых зелий делаем, а продаем средней паршивости эликсиры. Но все честно, обычные зелья, неплохие наборы, не слишком завышенная цена и много завлекающих призывов с моей стороны, после чего следовал ожесточенный торг. И вот я стал богаче, при этом уже чувствую себя усталым. Опустившись на стул, я принялся за финансовые ведомости, прилежно заполняя столбцы прихода и ухода, в том числе за вчерашний день. Закончив с финансами, сложил в углу остатки паруса, убедился, что в ЛК полный порядок, и уселся за чтение старого потрепанного журнала, где я видел упоминания Тамура и оборотневых лягушек. Внимательно прочитав большую статью и потратив немало минут на разглядывание нескольких иллюстраций, причем не скриншотов, а именно иллюстраций, я не могла бы понять, что я не могла бы понять, я сделал небольшую выписку в свои рабочие записи. И взялся за сортировку этих самых записей, коих за последнее время скопилось слишком много. Разложив их по областям, профессия, монстры, области, персонажи, я сделал описание последних знакомцев, включая Рэк-Рока, убитых агров, ривки, трактирщика из клинка Тамура, загадочные фигуры за столом, требующие угощения пивом и вообще всех, о ком вспомнил. Только после этого я пересил за рабочий стол и занялся постижением озов благородной профессии, на что потратил целый час. В результате я полностью потратил весь запас водорослевых пластинок с переменным результатом. В одном из ящичков скопились простейшие геммы, дающие плюс 1 единицу к той или иной характеристике, в другом лежал десяток пластинок, дающих уже по 2 единицы. Результат моего поднятия в профессии на одну ступеньку. Третий уровень ремесла геммы сотворения покорился мне. С этим уровнем я могу вставлять усиливающие геммы не только в экипировку, но и в оружие. Правда, далеко не все геммы мне покорятся. Я могу оперировать только простейшими геммами. Грубо говоря, что сотворил, то и вставил. Оставив почти бесполезные геммы в ящиках, я аккуратно убрал инструменты на место, смел мусор в корзину и, с сожалением покинув верстак, занялся снаряжением. Тем самым вонючим снаряжением. Морщась от болотной вони, я проверил каждый из предметов. И досадново поморщился. "Ну как, ожидаемо. В покров я мог вставить три во всех смыслах обычные геммы из дерева или камня. Вернее, не я сам, а лучше доверить это истинному профессионалу вроде госпожи Квавель. В остальные части снаряжения можно было вставить по одной гемме. В приложенной записке госпожа Квавель сообщала, что на каждый предмет можно наложить чары, но опять же, не слишком сильные. К сожалению, моё снаряжение оказалось весьма рядового качества, хотя и с интересными свойствами." Угу. Узнав грустную правду, я лишь пожал плечами. Это было вполне ожидаемо, и я не настолько дурак, чтобы расстраиваться. Мне столь сырое качество этих предметов только на руку. Глянув на часы, я заторопился. Время поджимает. Уже почти 8 утра, а в Вальдиру я заявился 4 часа назад. У меня ещё есть 2 часа, чтобы сделать немало полезного. И для начала я отправлюсь в Ракушьи мелководье, где освежу свой рейтинг наёмника и заработаю десяток серебряных монет. А затем рвану по попутным течениям в лес Тамура, где высожусь на самой границе локации и двинусь вдоль дороги к обжитой местности. Зачем? Но как зачем? Должен же я оказать спонсорскую помощь одинокому и невостребованному кожевеннику, если не деньгами, так натурпродуктом не слишком высокого качества? К моменту, когда я, чуть запыхавшийся, но очень довольный, сделал небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями и разобраться в инвентаре, часы показывали половину десятого. Все сложилось удачно. Еще до подлета к мелководью я получил аж два приглашения поработать наемником и утвердительно ответил на оба, благо они касались начальных этапов цепочки «Радуга-Блопов». Заработав 9 серебрух, я отправился на окраину Тамура, где следующие 40 минут безжалостно истреблял всё живое, если только это живое не представляло опасности для меня самого. Не забывал я тренировать цифровую поясницу в поклонах, нагибаясь за всем интересным и непонятным. По непонятной причине деревья я больше не пинал. Хватило одного кувшина термитного масла, разбитого о мою тупую голову. Моя ошибка хочется В результате этого короткого путешествия я поднял ещё один уровень, прокачал оба заклинания до второго ранга и забил инвентарь невероятной фигнёй. 5 полученных баллов характеристик я распределил в силу, стремясь добраться до отметки в 60, где, как я уже выяснил, получил достижение Силач второго ранга. Уровень персонажа 35. Базовые характеристики персонажа Сила 50, интеллект 16, ловкость 11, выносливость 105, мудрость 11. Очки жизни 1510 из 1510. Мана 170 из 170. Опнуть заклинания я смогу только в гильдии магов, куда обязательно наведаюсь при первой возможности. Ещё я неплохо прокачал очищение и исцеление. Душа рвалась немедленно прикупить ещё несколько заклинаний и начать их прокачивать. Но я сдержал мальчишеский порыв и сам себе велел потратиться только на одно новое заклинание, после чего поднять его хотя бы до второго ранга и только тогда уже браться за следующее. Последовательно и постоянно, последовательно и постоянно. Разобравшись с персонажем, залез в инвентарь, потихоньку шагая к ближайшей торговой лавке. С сортировкой трофеев проблем не возникло. Все найденные ракушки, панцири, красивые камни, пустые бутылки и прочий мусор я продал. Выручив 8 серебряных монет, это доказало, что собирательство монетой вполне можно заработать на жизнь, даже с учётом постоянного ремонта снаряжения, на которое у меня ушло 4 серебрухи. Основную добычу я продавать не стал, гордо понеся её по уже знакомой дорожке к скрытому за зданием навес у кожевенника. Доброго утра, мастер, поприветствовал я уже не столь грустного Ахилота. Благодарю тебя. Доброго утра тебе, Бульк. За что же благодаришь? Купленное снаряжение показало себя потрясающе, признал я. Оно стоит каждой потраченной на него монеты. Благодарю от всего сердца, кожевенник не скрывал эмоций, отложив работу и поднявшись. Нет слов отрадней для меня. Поздравляем! Плюс 1 доброжелательности к отношениям с мастером-кожевенником Дрескином. Текущий уровень доброжелательности с торговым агентом Дрескином плюс 2. Вот что доброе слово делает. И ведь сказано мной было искренне, я не ожидал неожиданного подарка судьбы. От неожиданности чуть замешкался, не сразу перейдя к делу. Мне помог сам Дрескин. «Горячего чая? А чай еще горит!» С радостью ухватился я за эту мысль, ступая под навес. «Не скрою, мастер, что очень хотел бы приобрести и остальные части снаряжения. Я про заплечный мешок и ремень. Ты упоминал вчера». Всё верно, друг Бульк, всё верно. Эх, столько материала я перепортила, толку пока нет. И ведь материал не бесплатен, и с неба мне в руки не валится. Хотя однажды к камню ко рухнуло на навес водоворотом принесённое. Так это за подарок судьбы принять сложно. Одни траты на починку. Если мы договоримся, мастер, то с сегодняшнего дня материалы не проблема. Многообещающе улыбнулся я. Выслушаешь моё предложение? Ах, вот на Вот, один за другим я принялся вынимать из инвентаря предметы, выкладывая перед мастером. На камни ложились рваные волосатые шкуры, обрывки кожи, снова шкуры, но уже другого цвета, опять кожа, бугристая, лиловая, пятнистая в полоску. Порой я убивал самых невероятных мелких созданий, шмегающих среди водорослевых цветов и актиний. Следом настала очередь мяса. Опять же самого разного, но надеюсь, вполне знакомого дрыскину. Ну и в конце я выложил перед ним только что купленные мешочки со специями, банку кофе, корзинку с особым тягучим зелёным желе, из которого здесь пекли на камнях у очага что-то вроде лепёшек. Не пробовал, но даже игроки едят с удовольствием, намазывая на них различные желе. Я впечатлён, признался кожевник, наглядевшись на мои дары. Это лишь начало, поспешил я заверить его. Сегодня я лишь прошёлся по самому краю шкулеса Тамура, и сегодняшний день ещё не закончен. Так в чем же твое предложение, друг Больк? Если на чистоту добрый дресс-кин, я считаю, что ты создаешь удивительное снаряжение с не менее удивительными свойствами. И я искренне огорчен, что у тебя нет возможности спокойно заниматься созданием новых видов снаряжения, понимаешь? Все верно, жизнь прекрасна, но сурова, и порой приходится наступать на горло собственной мечте ради того, чтобы заработать хотя бы на кусок грубого водорослевого хлеба, Круто сказано, не мог я не признать. Считаешь это веселым? О нет, считаю это грустным. А еще считаю, что с моей помощью ты сможешь раскрыть свой талант кожевенника. Сможешь достичь новых высот. И вот тебе мое предложение, Дресс Кин. С этого часа я буду снабжать тебя всем необходимым для жизни и продолжение работ над снаряжением. Пораженно охнув, Дресс Кин подергал себя за зеленую бороду и, помолчав пару минут, задал осторожный вопрос. «Зачем тебе это?» Друг Болк. Всё просто, для меня сплошная выгода. Ты получаешь от меня материалы, шлифуешь и оттачиваешь своё мастерство, создаёшь всё более сложные предметы снаряжения, которые получу я. Звучит вполне разумно, если твоя вера в мои силы оправдается. Она уже оправдалась, если взять в расчёт свойства покрова Дрескина. И снова я не кривил душой. Хотя, если признаться самому себе, мне, не знаю уж почему, понравилось это ощущение. Побывать в шкуре безымянной и безликой косматой болотной твари, что настолько страшна, что встречные монстры разбегаются в ужасе. Понятно, что разбегались от меня только мелкие создания. Но все равно. Да и не это мне в первую очередь понравилось, а... Да леший морской его знает. Мне просто понравилось. Осталось подправить снаряжение. А для этого... Придвинувшись ещё чуть ближе, забыв про предложенный напиток, я продолжил. Возможно, ты слишком торопишься, друг Дроскин. Тороплюсь? Пусть это всего лишь совет неопытного во многом чужеземца, но я выслушиваю твой совет, Булк, не только как от того, кто предложил мне свою помощь, но и как от того, кто использовал созданное мной снаряжение. Вот, ты угадал прямо в точку, добрый Дроскин. Ты создал замечательные вещи. Ну, может, ты поторапился отказаться от их дальнейшего совершенствования? Я не отказывался, вскинулся кожевенник. Просто кончились подходящие материалы. Представляешь, сколько шкур оборотнивых лягушек, цельных шкур требуется на создание такого плаща, как Покров? Хм. И ведь эти шкуры я выделываю особым способом. Другие кожевенники кривят носы и говорят, что я нарушаю все правила и заветы. Пусть так. И всё равно я бы добился успеха. Но для качественной особой выделки шкур нужно многое. И что же, кроме самих шкур само собой? О, как раз начать следует со шкур. Слушаю. Шкуры должны быть качественные, свежесодранные, цельные, крупные. Нет ничего хуже уже подгнившего, рваного сырья. А мне доставалось именно такое. До сих пор я по возможности скупаю то, от чего прочие кожевенники и торговцы лица воротят, а я покупаю. Цельные, качественные, свежесодранные шкуры взрослых особей, из здоровых особей. Если лягушка плешивая обгоревшая от магического термитного взрыва или ещё с какой порчей, сам понимаешь, качество уже не то. Тут тонкостей много. Я понял тебя. Что ещё помимо шкур? Ха, красная серная соль нужна, и не меньше пуда на то количество шкур, что требуется для создания покрова. Я всегда тратил меньше нужного. Скребок особый, зачарованный из челюстной акулийей кости, нужен. Вулканическая розовая пемза нужна. Ага, чуть отеропило кивнул я, борясь с желанием дать себе полбу. Разумеется, кожевенное дело это такое же ремесло, что и геммосотворение, и, разумеется, для этого ремесла также требуется уйма материалов, инструментов и качественного сырья. Иначе реальных результатов не добиться. Я же, считая себя таким умным, на самом деле проявил ослиную тупость, да не обидятся ослы, почему-то решив, что достаточно обеспечить мастера кое-каким сырьем и сытной кормежкой, чтобы получить желаемое. «Дурак я, ой, дурак!» «Но я исправлюсь». «Диктуй, добрый дресскин», — улыбнулся я, доставая из инвентаря лист чистой водорослевой бумаги и карандаш. «Но сначала проясним главное. Если я обеспечу тебя всем необходимым для плодотворной работы, ты согласишься трудиться?» «На меня». «Это на меня?» Я произносить боялся, но все же произнес, а затем добавил. «Только на меня. Само собой все условия обсуждаются, и я буду рад обеспечить тебя не только едой, инструментами, сырьем и материалами, но и достойными условиями проживания, а также разумной оплатой твоего труда». «Ты купишь мне скребок, а пемзу, серную, соль и уйму прочего?» «Да», — твердо ответил я. Но ты будешь работать только на меня, а некоторое снаряжение и вовсе никто кроме меня увидеть никогда не должен. Например, покров, его и все прочее из того, что я уже купил, у тебя надо убрать из продажи. Могу ли я и дальше торговать, производить вещи на продажу? Да, ну а я буду получать половину от всей выручки, и продавать другим ты можешь лишь рядовые вещи, вроде обычных башмаков, колчанов и простых ремней. Никакого особого снаряжения в чужие руки. Позволь обдумать. Конечно. Чтобы ему думалось спокойней, я отвернулся и начал составлять список того, что точно понадобится Драскину. Я не сомневался, что тем или иным способом, но я своего добьюсь. Я согласен, друг Бульк. Коживенник поднялся во весь рост и протянул мне руку. Пожмём руки, а затем составим договор. Есть тут один дельный бумагомарака. Ого, удивился я. Что ж, тем лучше для меня. Я постараюсь не разочаровать, пообещал Дроскин. Я очень постараюсь. При этом лицо его выглядело настолько воодушевлённым или даже одухотворённым, что меня невольно дрожь пробрала от макушки до кончиков пальцев. Местный он или нет, реальная личность или нет, но я мгновенно дал себе клятву позаботиться об этом фанатике выделки шкур. Как и я сделаю всё, чтобы не разочаровать делами и словами, добрый Дроскин кивнул, я решив ограничиться этим. Благодарю от всего сердца. Знаешь, насчёт скреплённого на бумаге договора, я, возможно, немного погречился. Думаю, моё доверие к тебе велико. Но нет, улыбнулся я и поднялся от затухающего термитного очага. Всё надо делать правильно, мастер Драскин. Составленный на бумаге честный договор, скреплённый нашими подписями, послужит на пользу не только тебе, но и мне. Где живёт твой бумагамарака? Он снимает небольшую комнатушку в жилом бараке, окраинная комната номер 17. Чулан, а не комната, честно говоря, но старикан дельный и на жизнь себе зарабатывает. Вот как, мне бы не помешало прикупить чистой водорослевой бумаги для записей. Он продаст. Может и карту с дишних местностей продать, как обычную, так и волшебную. Говорю же, старикан дельный. Отлично рассмеялся я. Люблю дельных охилотов. Вперёд. Договор, официальный, двухстраничный, на толстой читленьей гербовой бумаге, скреплённый не только нашими с Дрескиным подписями, но и росчерком юриста, а также его жирной фиолетовой печатью, занял почётное место у меня среди бумаг. И ещё бы. Первый официальный договор, и ведь всё как положено. Перечислены наши права и обязанности, указные штрафы за невыполнение оных, не забыта неустойка за расторжение договора, что был заключён на целый год вперёд. Год вперёд в игре И ведь у меня железобетонная уверенность, скреплённая титановыми полосами и алмазным напылением, что и через год я буду в Вальдире. При этом уверенность не игрока, настроенного лишь на развлечение, а уверенность делового человека, трезво оценивающего своё ближнее и далёкое будущее. За услуги юриста я заплатил золотую монету, после чего мы с Дрескином составили список необходимых для обработки шкур инструментов и сырья. Затем я отправил мастера собирать пожитки и повестив его, что он меняет место проживания. Почему? Я не сразу осознал своё сначала подсознательное, а затем явное и непреодолимое желание переселить ставшего работать только на меня мастера куда угодно, но подальше от его текущего места проживания под старым косоватым навесом, познавшим на себе гнев небес. Потратив несколько минут, я понял причину, по которой так стремлюсь переместить Дроскина. Я желаю сберечь свои будущие дивиденды. Крайне глупо снабжать амбициозного мастера всем необходимым для его исследований и последующих свершений, оставляя его при этом на том же самом месте. Сколько столь же внимательных, как и я, игроков прочитали ту насмешливую статью про странное снаряжение Дрескина. Сколько игроков пока пропустили это мимо глаз и ушей, но однажды, если вдруг заметят наком небудь крайне интересный и безобразный балахон с удивительными свойствами, сразу вспомнят имя Кажевиника и решат его навестить. Ну и ещё это реально тупо вкладывать в мастера кожевника немало средств и усилий, чтобы его банально прихлопнула следующая упавшая сводного небосвода камнюга или затонувший корабль. Нафиг. Я боялся, что Драскин категорически откажется сдвигаться с насиженного места. Но, блин, наоборот, Ахилот флегматично пожал плечами и заявил, что ему особо без разницы, где проживать. Подойдёт любое достаточно безопасное место. И что хозяину Бульку не стоит забывать одну важнейшую тонкость, если он не хочет себе в дальнейшем немалых неприятностей. Кожевенное дело вонюче. Зело вонюче. Это смрадное ремесло. И потому не стоит размещать кожевенную мастерскую посреди жилого квартала, иначе однажды увидишь у своего порога вооруженных вилами и горящими термитными свечами злющих ахилотов, жаждущих облить здесь все зигвейным горючим маслом и сжечь. Я невольно заинтересовался и уточнил. Оказалось, что зигвейное масло добывается из подводных прибрежных зигвейных катышков путём обычной давки прессом. Зигвейные катышки? Что ещё за катышки прибрежные и почему их содержимое пылает под водой подобно термиту? Надо будет как-нибудь просветиться на этот счёт. Выслушав Дрескина, Яки внул, после чего использовал свиток телепортации и переместил нас в город Живы здесь кварталы или нет, но свои активы, пассивы и дивиденды я собираюсь размещать исключительно в безопасном месте, защищённой стенами громадной медузы, излучающей стражи и сотнями игроков в Светлый подводный город, идеальное, на мой взгляд, место из доступных мне на текущий момент. И плевать я хотел на злящихся на вонь горожан. Нет, само собой плевать в них я не собирался, равно как и злить мирных граждан. Надо найти компромисс, устраивающий обе стороны, верно? Ведь именно этим путём всегда идут мудрые торговцы. Компромисс. И он нашёлся. За смешные по городским меркам деньги, золотая монета в сутки я арендовал находящийся в черте города крохотный склад, приткнувшийся к внутренней стороне южной стены, что шла по самому-самому краю глубоченного обрыва, уходящего вниз на умопомрачительные 600 м. Пусть это небесная и непредельная глубина даже по меркам реального мира, но всё равно пробегает по телу невольный холодок, когда смотришь вниз. Поэтому я пялиться в мокрую темноту не собирался, предпочтя потратить драгоценные секунды на завершение хотя бы части дел. Я заплатил хозяину за 2 недели вперёд, отдав 14 золотых монет, плюс добавил пятнадцатую, условившись с ним, что он по-прежнему будет следить за тем, чтобы горящие снаружи на стенах склада светильники продолжали исправно пополняться алхимическими батареями, а простенькая защитная магическая система продолжала функционировать. Сам склад представлял собой небольшое двухэтажное здание, хотя таковым его можно было назвать только с натяжкой. Квадратное помещение первого этажа поделено на две неравные части. Что-то вроде длинного узкого зала у входа и большого по периметру помещения за кирпичной стеной. Из этого второго помещения вверх ведёт лестница на верхний этаж, представляющий собой единственную треугольной формы комнатушку размерами в 4 раза меньше первого этажа. Не знаю, кто это строил, но я бы хотел глянуть в глаза архитектора. В общем, в качестве склада это здание не годилось, а вот под небольшую кожевенную мастерскую вполне, тем более в этом районе именуемом Бугабрагаки на улице Грань Безны вообще не было жилых зданий. Тут располагались хорошо охраняемые склады крупных и малых магазинов, сюда свозили различное сырьё. Здесь же неподалёку располагался крупный оптовый рынок, а в метрах в 500 от нас, на самом краю Безны, с удобством разместилась ещё одна монструозная торговая площадка, где, как мне сказал хозяин склада, торговали различной живностью. Причём самой малой зверушкой считалась касатка. Интересно мы разместились одним словом. Склад за номером 53 дроп 13, грань Безны, район Бугабраггаки обещал стать удивительным местом. Хм, да, я персонаж 35-го уровня, а уже склады арендую, людей нанимаю, договоры заключаю. Не то чтобы повод для гордости, но просто интересно, а такие долбанутые, как я, в Вальдерии ещё найдутся? Наверняка ведь найдутся. Расположенная над складом дурацкая треугольная комната имела нечто вроде крохотной кухоньки, каменное ложе, пару полок и даже тумбочку. Дрескин разместился в ней с удивительной быстротой. Бросил на кровать узел, огляделся, буркнул: "Сойдёт", и утопал вниз, где мы поставили несколько ящиков и сундуков. Выложив на приметное место в спешке купленные съестные припасы, на которые потратил почти золотой, покупаясь с запасом, я попрощался с Дрескиным ненадолго и поспешно рванул в ближайшую гостиницу. время отправляться в мир реальный ветеринар вот-вот прибудет а я даже не в курсе соизволил ли некормленный утром киборг со своей одноглазой подругой явиться во двор вспышка выход